Анютоки джентльмен иронически усмехнулся, видимо, сомневаясь в этой истине, и поведал дальше мистеру Свивелеру, что они решили пойти на хитрость и попробовать, не удастся ли им вырвать признание укроткой Сары. Едва мисс Сара узнает, сколько нам всего известно и откуда известно, и поймет, что попалось, — пояснил он. С ее помощью можно будет добраться и до тех двоих. А если мы добьемся своего, а она выйдет сухая из воды, пусть меня это мало тревожит. Дик остался крайне недоволен их планом, и с горячностью, на какую только был способен, принялся доказывать своим гостям, что с этим молодчиком, то есть с Сарой, будет труднее справиться, чем с самим Квилпом, что она не поддастся ни на подкуп, ни на запугивание, ни на уговоры, что одолеть ее невозможно. Короче говоря, всячески старался убедить их, что такой противник им не под силу, и что в схватке с ним они неминуемо потерпят поражение. Однако все его попытки свернуть их с этого пути были тщетны. «Мы сказали выше, что одинокий джентльмен...» взял на себя задачу посвятить мистера Свивеллера в намеченный ими план. На самом же деле говорили они все разом, и если кто-нибудь и умолкал, то лишь на минуту, чтобы тут же, едва переведя дыхание, снова ринуться в бой. Одним словом, наши спорщики достигли той степени волнения и досады, когда никакие уговоры, никакие доводы не действуют, и мистеру Свивеллеру... Легче было бы усмирить бурю, чем убедить их поставить крест на своей затее. В конце концов, рассказав ему, что все это время они не теряли из виду не только семью Кита, но и его самого, и всячески добивались смягчения приговора, хотя сильные улики против Кита подорвали в них прежнее доверие к нему, — Добавив, что теперь он, Ричард Свивеллер, может успокоиться, так как к вечеру все будет улажено, и заключив свой рассказ весьма сердечными и лестными заявлениями по его адресу, которые здесь нет нужды повторять, мистер Гарленд, нотариус и одинокий джентльмен удалились и хорошо сделали, ибо в противном случае Ричард Свивеллер снова заболел бы горячкой, но на сей раз болезнь его могла бы кончиться плохо. Мистер Авель не покинул больного и, сидя возле кровати, до тех пор поглядывал то на часы, то на дверь, пока задремавшего мистера Свивелера не разбудил грохот на лестничной площадке, словно там кто-то сбросил груз с плеч, да такой огромный, что от его тяжести затрясся весь дом, а на каминной доске зазвенели склянки с лекарствами. Лишь только этот звук коснулся ушей мистера Авеля, как он вскочил со стула, заковылял к двери, распахнул ее, и тут... О чудо! На пороге появился рослый молодец с необъятной корзиной, которая, будучи втащена в комнату и открыта, Извергла из своих недр и чай, и кофе, и вино, и сухари, и апельсины, и виноград, и битую птицу со связанными крылышками и ножками, хоть клади прямо в кастрюлю, и заливное из стелятины и манную крупу, и сагу, и много другой полезной для больного снеди. Да все это в таком количестве, что маленькая служанка, которая до сих пор не подозревала о существовании подобных сокровищ за пределами съестных лавок, выскочила на середину комнаты, как была в одном башмаке, и застыла на месте, глотая одновременно и слюнки, и слезы, и не в силах издать ни единого звука. Но мистер Авель тем временем не бездействовал. Не бездействовал и рослый молодец, который в мгновение ока распаковал огромную корзину. Не бездействовала и милейшая старушка, которая вдруг откуда ни возьмись возникла в комнате, словно ее тоже вынули из этой корзины, где хватило бы места и ей. Бесшумно на цыпочках забегала взад и вперед, то тут появится, то там какая-то вездесущая, и давай раскладывать заливное по чашкам, разливать куриный бульон, чистить апельсины для больного, нарезать их мелкими ломтиками и угощать маленькую служанку вином и всем понемножку, лишь бы та заморила червячка до того, как будет готово что-нибудь более существенное. Все это было настолько неожиданно и настолько ошеломляюще, что съев сначала немножко заливного, потом два апельсина, и, проводив взглядом рослого молодца, который удалился с порожней корзинкой, а следовательно оставил вышеупомянутые сокровища в полную собственность больного, мистер Свивелер почувствовал непреодолимую тягу ко сну, ибо мозг его отказывался вместить в себя эти чудеса. Тем временем одинокий джентльмен, нотариус и мистер Гарленд зашли в кофейню, составили там письмо в несколько загадочных по своей краткости выражениях и отправили его мисс Салли Брас, прося эту очаровательную деву не отказать в любезности одному неизвестному доброжелателю, который нуждается в ее совете, и, возможно, скорее явиться по указанному адресу. Письмо быстро возымело действие, ибо минут через десять после того, как посыльный возвратился и доложил, что поручение выполнено, в кофейню пожаловала и сама мисс Салли. — Прошу вас, сударыня, — сказал одинокий джентльмен, решивший встретиться с ней с глаза на глаз. — Садитесь. Сара опустилась на стул и замерла на нем, прямая как палка, с удивлением признав в таинственном корреспонденте своего жильца. — Вы не ожидали увидеть меня здесь? — спросил одинокий джентльмен. — А я и не задумывалась над тем, кого здесь увижу, — отпарировала красавица. — Приглашают, значит, есть какое-то дело. — Если вы собираетесь переехать от нас, то предупредите брата или уплатите деньги вперед. Это все очень просто. От своих обязательств вы не откажетесь, а нам безразлично, что предупреждение о выезде, что наличные. — Весьма признателен за хорошее мнение обо мне, — сказал одинокий джентльмен. — В остальном я тоже с вами согласен. Но нам надо побеседовать не об этом. — Вот как? Тогда будьте любезны изложить свое дело. Вы начинаете тяжбу с кем-нибудь? — Совершенно верно. Это имеет некоторое касательство к суду. — Прекрасно, — сказала мисс Салли. — Я вполне могу заменить брата. Приму от вас любое поручение. Дам вам любой совет. Поскольку, поскольку в этом деле заинтересованы кроме меня и другие лица, — сказал одинокий джентльмен, — поднимаясь из-за стола и открывая дверь в соседнюю комнату. Пусть они тоже примут участие в нашей беседе. Джентльмены, мисс Брасс пришла. Мистер Гарленд с нотариусом, оба очень серьезные и суровые, присоединились к ним и, сев по правую и по левую руку от одинокого джентльмена, образовали полукруг, в центре которого оказалась прижатая в угол Кроткая Салли. Очутившись в таком положении, ее братец Самсон, несомненно, проявил бы признаки растерянности, тревоги, но она, образец выдержки, ограничилась лишь тем, что вынула из кармана свою жестяную коробочку и преспокойно взяла из нее понюшку табаку. — Мисс Брасс, — сказал нотариус, выступивший первым в эту критическую минуту. — Люди нашего ремесла при желании могут прекрасно понять друг друга без лишних слов. — Не так давно вы давали объявление о сбежавшей служанке. — Давала, — ответила мисс Салли, вдруг заливаясь краской. — Ну и что же из этого? — Она отыскалась. — Сударыня, — сказал нотариус и размашистым движением вынул носовой платок из кармана. — Она отыскалась. — Кто же ее отыскал? — быстро проговорила Сара. — Мы, сударыня, мы втроем. И, к сожалению, всего лишь вчера вечером. Не то вам пришлось бы встретиться с нами гораздо раньше. «Ну вот, теперь мы встретились», — сказала мисс Брас и скрестила руки на груди, словно решив отпираться от всего до последнего издыхания. «Чем же вы собираетесь меня удивить? Что вам взбрело в голову? Что-нибудь насчет этой девчонки? А доказательства где? Где доказательства? Вы говорите, будто нашли ее. А я скажу, кого вы нашли». Если вам самим это не вдомек, вы нашли хитрую, лживую, вороватую, подлую дрянь. Такую дрянь, какой еще свет не видывал. Где она? Здесь?» И мисс Салли зорко посмотрела по сторонам. «Здесь ее нет», — ответил нотариус. «Но она находится в надежном пристанище». «Ха!» — вырвалась у Салли и она с такой яростью захватила пальцами щепотку табаку, точно это был не табак, а нос маленькой служанки. — Теперь ее ждет еще более надежное пристанище. Ручаюсь вам. — Будем надеяться, — ответил нотариус. — А признайтесь, когда она убежала, вам не пришло сразу же в голову, что от вашей кухонной двери было два ключа? Мисс Салли угостилась понюшкой табаку и, склонив голову на бок, бросила пронзительный взгляд на своего собеседника, хотя губы у нее свело судорогой. — Два ключа, — повторил нотариус, — и, пользуясь вторым ключом, ваша служанка имела возможность бродить по всему дому, когда вы думали, что она сидит в заперти, и подслушивать некоторые строго секретные беседы а в числе прочих ту самую беседу, содержание которой вы услышите сегодня из ее уст в присутствии судьи. Вам ясно, о чем я говорю? О той беседе, что велась между вами и мистером Брассом перед тем, как несчастный, ни в чем не повинный юноша был якобы увлечен в кражи, увлечен настолько чудовищным способом, что я готов применить к участникам этого сговора те же эпитеты, которые вы давичи обрушили на голову жалкой маленькой свидетельницы вашего злодеяния, а вдобавок присовокуплю к ним ряд других, куда более выразительных. Салли взяла еще одну понюшку, храня поразительное спокойствие. И все же это разоблачение явно застало ее врасплох, ибо она, должно быть, ожидала совсем других упреков по поводу маленькой служанки. — Я вижу, мисс Брас, вижу, как вы умеете владеть собой, — продолжал нотариус. — Но вам теперь понятно, что благодаря чистой случайности, которую никто из вас не мог предусмотреть, этот гнусный сговор раскрыт, и двое его участников должны будут предстать перед судом. Мне вряд ли стоит распространяться о наказании ожидающем вас. Вы сами прекрасно об этом осведомлены. Но я хочу кое-что предложить вам. Вы имеете честь быть сестрой одного из величайших подлецов, по которому плачет веревка. И если мне будет дозволено так отозваться о леди, достойны его во всех отношениях но с вами двумя связано третье лицо, негодяй по имени Квилп, главный вдохновитель этого дьявольского замысла, а он, как я полагаю, стоит вас обоих вместе взятых. И вот, памятуя о нем, мисс Брас, не откажите нам в любезности рассказать, как все это было. Имейте в виду, что, подчиняясь нашим настояниям, Вы поставите себя в безопасное и выгодное положение, в противоположность теперешнему, весьма незавидному. Да и брату своему не повредите, поскольку у нас, как вы сами могли убедиться, улик вполне достаточно. Не стану утверждать, будто нами движет милосердие, когда мы указываем вам этот путь как наилучший, ибо, откровенно говоря, жалеть вас не за что, но другого выхода у нас нет». «В такого рода делах», — добавил мистер Уизарден, вынимая из кармана часы, — «драгоценно каждая минута, будьте же любезны, сударыня, сообщить нам о своем решении как можно скорее».